Глава вторая. Холодным январским вечером в Упсале. С зорюмкой вспало мне на ум, зачем природа вся в трёх царствах? Удел животных есть любить и пить. Орёл, дельфины, муха, и черевь, и крот, и человек по-своему всяк пьёты любит. Александр Востокёв. Три царства природы. А я говорит Ленней студентам. Он отследовал от матери упорный характер, а от отца немощное тело. Он чувствует, как они на вытянутых руках поднимают его высоко в воздух и кричат «Ура!». Они почитают его, чествуют, угощают терновой наливкой, земляникой и сливками. Магнус Флойн. Сад. Швеция. Упсала. Начало января. Ветрено и холодно. Зимой солнце на этой широте заходит рано, и в 4 часа вечера на улице уже кромешная тьма. Мы стоим у входа в Центральный неф кафедрального собора Упсалы. Это здание замечательно не только долгой историей, но и множеством знаменитостей, обретших в нём свой последний приют. Здесь погребены средневековые шведские короли и королевы, великие полководцы, архиепископы, философы и даже один лауреат Нобелевской премии. Но нас в этом городе мёртвых по-настоящему интересует только один человек. И мы стоим как раз над его могильной плитой, расположенной у самого входа. Мы, я и мой коллега Иван, совершали научные путешествия по шведским зоологическим музеям, изучая хранящиеся там коллекции моллюсков. Поработав в Гётеборге, мы собирались переехать в Стокгольм, но Иван предложил по пути остановиться в Уппсале и провести там выходные. Я согласился не раздумывая. Для меня и для Ивана, как и, наверное, для большинства современных учёных, специализирующихся в области ботаники или зоологии, Уппсала прочно связана с именем человека, известного всему просвещённому человечеству. это Карл Линней, Линнеус. Он же князь ботаников, он же архиатр шведского короля, кавалер ордена Полярной звезды, профессор ботаники Упсульского университета, академик Упсульской, Стокгольмской, Петербургской, Берлинской, Лондонской королевской академии и прочее, прочее, прочее. Он же просто упсульский гений. Подобно средневековым паломникам, отправлявшимся в дальние края, чтобы поклониться мощим святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела или гробу Господню в Иерусалиме, мы совершали паломничество к месту упокоения этого удивительного человека, заложившего основы современной классификации животных и растений. Две всепоглощающие страсти с ранних лет владели душой и помыслами Карла Линнея, Они же определили всю его судьбу и бессмертие, уготованное его имени. Первые из них страсть к изучению созерцанию и выращиванию растений, проявившиеся уже в очень нежном возрасте. Школьный учителя Карла, пичкавши его теологией и латынью. Хором возмущались ступоумием этого ребёнка и советовали отцу забрать его из школы и и отдать в подмастерье сапожнику. Но этот равнодушный к сухой школьной премудрости мальчик преображался, приходя в возделанный им самим маленький сад. Здесь он становился сосредоточен, внимателен, наблюдателен и памятьлив. Ему на роду было написано сделаться князем ботаников, а не богословом или латинистом. Вторая страсть страсть к порядку. классификации и каталогизации. Любому нормальному человеку присуща способность и даже потребность как-то организовывать свой жизненный опыт, упорядочивая множество явлений внешнего мира в виде системы, объединяя подобные с подобным в группы и наделяя эти группы именами. Даже самый дикий и необразованный представитель нашего вида безошибочно отличает животных от растений. от млекопитающих, пальмо от сосны. Более того, как неоднократно с изумлением обнаруживали европейские натуралисты, дикари способны различать виды животных и растений не чуть не хуже, чем учёные с университетским образованием. У линея эта врождённая способность была развита в наивысшей степени. Его ум стремился систематизировать всё на свете, животных и растения, книги, минералы, болезни и даже собственных коллег-ботаников. Восемнадцатый век, век разума, знал много блестящих умов, но мало кому из них удалось добиться такой громкой всей европейской известности, как этому скромному сыну шведского провинциального пастора, родившемуся в 1707 году. В молодости Ему довелось немало победствовать, испытав участь нищего студента, пришедшего без гроша в кармане из своей сельской глубинки, грызть гранит университетской науки. Тем не менее, благодаря своей одарённости и усердию, и в не меньшей степени фантастической милости судьбы, которая неоднократно сводила его с влиятельными людьми, оказывавшими ему покровительства, Ленный сумел не только выучиться, но и отправиться на несколько лет из-за холустной тогда Швеции в Западную Европу, в центры европейской образованности. Париж, Лейден, Лондон. Ему было всего 28 лет, когда он однажды проснулся знаменитым, опубликовав в Голландии небольшой трактат под названием «Система природы». О нем мы поговорим далее. Вернувшись на родину, Линней сделал блестящую карьеру ученого и университетского профессора. Как врач он пользовался большим авторитетом у пациентов и даже стал вхож в шведскую королевскую семью, члены которой не только страдали от различных болезней, но и интересовались естествознанием и имели собственный естественно-исторический музей. Линней помогал упорядочить собранные ими диковины природного мира. Можно сказать, голливудская история успеха. Только вот не разу не экранизированная. Замечательно, что Линней сумел почти до конца своей жизни сохранить юношескую пылкость у любви к растениям и неутомимую страсть к познанию и систематизации явлений природы. Удивительный век, когда занятия классификацией животного и растительного мира сыграли роль социального лифта. подняв свою науку очень скромного происхождения до самых высот славы и почёта. Ни до, ни после систематика как наука не пользовалась таким высоким престижем. Конечно, Линней не был первопроходцем. Задачу по строению системы живых организмов ставили и решали многие европейские учёные до него. Среди них были поистине выдающиеся умы, но Линней методичностью и практической сметкой затмил всех своих предшественников и современников. Он не просто нашёл в системе природы место для каждого из известных тогда видов животных, растений и минералов, но и предложил удобный и сравнительно лёгкий для усвоения формат классификации, называемый ныне линейской иерархией. Это та самая прекрасная, известная вам со школьных времён лестница из нескольких ступенек рангов: царство, класс, отряд, род и вид. В современных учебниках к ним добавляются ещё тип и семейство, но эти категории были введены в практику уже после смерти Леннэя. При этом каждый вид входит в состав одного и только одного рода, отряда, го леса и царства. Всё это можно проиллюстрировать графически. Скажем, на примере современных представителей семейства кошачье. Felidae. Согласно Линнею, все семь ныне живущих видов, уж кто кто Аллиней прекрасно знал, сколько на свете кошек, относятся к единственному роду кошка Felis. Вместе с такими родами, как собака Canis, тюлень фоке и некоторыми другими кошки входят в состав отряда хищные феры, а он в свою очередь является членом класса млекопитающие маммалия и царства животные регном анимале, растения регном вегетабили и камни регном лепидеум. Все эти царства вместе с входящими в них классами атриадами, родами и видами были перечисленные и упорядоченные в трактате под названием Система природы. Система натуры, изданная впервые в голландском Лейдене в 1735 году, это сочинение состояло всего из 12 страниц большого формата. Не книга, а тоненькая брошюра. Почти до конца дней своих Линней дополнял и совершенствовал Систему природы. Так что последнее ее прижизненное издание, 12-е, 1766-1768 годы, состояло уже из трех солидных томов. В первом издании было перечислено всего 553 вида животных, а в последнем их число выросло на порядок до 5959. Для каждого конкретного вида в составе рода Линней предложил краткое латинское название из двух слов, позволяющее отличить его от ближайших сородичей. Именно с его лёгкой руки лев стал именоваться Felis leo, а рысь Felis lynx. Именно благодаря ему, Карлиусу Линнеусу, человеческий род горделиво именует себя Homo sapiens. И хотя отын вышло у нас из моды, Ещё во времена Евгения Онегина современные зоологи и ботаники, беседуя о своих научных делах, то и дело используют латинские или латинизированные названия разных организмов. Звучит это примерно так: Как там поживают твои нудибранхиа? Ничего себе, спасибо. Готовлю описание трёх новых видов рода Dendronotus. Биологическая систематика Это единственная, наверное, область естествознания, в которой латынь до сих пор активно используется и сохраняет полные права гражданства. Предложенный Линнеем способ классификации и упорядочивания данных о животных и растениях был очень удобен. Настолько удобен, что до сих пор ботаники и зоологи используют линнеевскую иерархию. Многие описанные им виды и роды животных признаны несостоятельными изданных в архивах. А вот идея лестницы и иерархий жива. Она сохранилась в биологии примерно так, как ньютоновский закон всемирного тяготения сохраняется в современной физике. И пережила всех своих критиков и все предложенные проекты альтернативных форм классификации. Изобретение поистине достойное гения. Однако, если бы мы могли спросить Леннея, что он думает о родословной животного мира, такой вопрос наверняка поставил бы почтенного скандинава в тупик. Дело, напомню, было в середине XVIII века, когда идея всеобщего родства организмов не существовала даже в черновиках. Из книги в книгу гочует знаменитый афоризм Леннея: Видов столько, сколько разных форм, произведено в самом начале бесконечной сущностью. На пике своей научной карьеры он совершенно искренне так считал. В природе не происходит никакой эволюции. Все современные виды были сотворены раз и навсегда, обособлены друг от друга, и они не изменяются во времени. Так думал не один Ленней, но и практически все его современники и предшественники Идея постоянства видов унаследована западноевропейской наукой от науки античной, и в первую очередь от отца зоологии Аристотеля. Подобно четырём первым элементам античной философии или элементам алхимии, виды мыслились сим как вечные и неизменные сущности. Алхимики пытались превратить железо в золото, но не нужно видеть в этой трансмутации никакой эволюционной идеи железо в веки вечной прибудет железом а золото золотом аристотель доскональнейшим образом описывал внешнее и внутреннее строение известных ему животных их образ жизни поведение особенности физиологии и размножения но ни словом не обмолвился о том что между ними могут существовать отношения кровного родства Не говоря уже о том, что конкретный вид животных может измениться со временем и постепенно превратиться в другой. Хотя идея сотворения мира неким сверхъестественным творцом была чужда Аристотелю, его философия антиэволюционна, и в этом качестве она прекрасно гармонировала с принятыми в средневековой Европе библейскими представлениями о происхождении мира и человека. В этом отношении Ленней долго был верным аристотеликом и лишь в самом конце жизни пришёл к мысли о том, что новые виды могут всё-таки возникать и после первоначального сотворения, а именно путём гибридизации. Скрещиваясь, два вида могут дать начало третьему. Кстати, он допускал это для растительных, но не для животных видов. Однако от этого допущения всё ещё очень далеко до современного представления об эволюционном родстве всех видов и их общем первопредке. Зачем же в таком случае я уделил здесь столько внимания Карлу Линнею и его взглядам? Дело в том, что система природы, созданная его кропотливым трудом, была основана на обобщении огромного массива фактов, о внешнем и внутреннем строении растений и животных. Располагая организмы в системе, Линней опирался на данные об их сходствах и различиях, что заставляло его принимать весьма нетривиальные для той эпохи решения, прокладывавшие путь к новой эволюционной биологии XIX века. Самым ярким примером служит, конечно, положение в системе природы человека. Линней не только дал научное название нашему виду, но и со всей определенностью поместил его в царство животных, класс млекопитающих и в один отряд с обезьянами. Этот отряд появляется уже в первом издании системы природы, то есть в 1735 году. Сначала Линней назвал его антропоморфия, человекообразные, и включил туда три рода. человек, гома, обезьяна, симия и ленивец брадипус. Потом кто-то заметил ему, что человек не может называться человекообразным, то есть похожим на самого себя. Название отряда было изменено на приматы. Приматы. Оно сохранилось и до нашего времени. Можно усмотреть в этом даже иронию со стороны Линнея. Ведь примасами назывались в ту эпоху князья церкви, кардиналы и епископы. Во всяком случае, это почётные наименования, производные от латинского primus, первый, подчёркивающие человеческое первородство. Профессора богословского факультета Упсульского университета косо поглядывали на своего знаменитого коллегу, подозревая его в образе мыслей почти еретическом. Но как мог Ленней поступить иначе? если доступные ему морфологические данные говорили о том, что во всем мире животных нет существа более близкому к человеку, чем звери-гнусные обезьяны. В своей частной корреспонденции он мог высказываться на этот счет вполне откровенно. Вот что он пишет в феврале 1747 года петербургскому ботанику Иоганну Гмелину. Людям не нравится, что я поместил человека среди антропоморфных. Но человек познаёт самого себя. Отбросим слова. Мне безразлично, каким наименованием пользоваться. Но я спрашиваю тебя и весь мир: в чём же состоит основное различие между человеком и моей обезьяной, согласно законам естественной истории? Поистине, я не знаю ни одного. Пусть кто-нибудь указал бы мне хоть одно. Если бы я назвал человека обезьяной или наоборот, на меня накинулись бы все богословы. Но по правилам науки я, пожалуй, должен был это сделать. Конечно, между обезьянами и цивилизованным европейцем середины XVIII века есть определённая разница. Однако, если вдуматься, она может оказаться не так уж и велика в сравнении с тем, что отличает всех приматов от представителей других отрядов млекопитающих. Сам Лен Мэй сформулировал это так. «Многим нравится думать, что люди отличаются от человекообразных обезьян, как день от ночи. Но если сравнить меж собой высокообразованного премьер-министра из Европы и гатинтота «Смыса доброй надежды», то трудно поверить, что они имеют общее происхождение. Или если сравнить самую элегантную придворную даму с необузданным и одиноко бродячим дикарём, то вряд ли можно догадаться, что они принадлежат к одному виду. Если вынести за скобки поверхностные различия, особенно те, что определяются культурой человека и его цивилизованным образом жизни, то во всех существенных чертах включая анатомию, физиологию, систему размножения и поведение, сходство между гому и симия так великом, что трудно провести чёткую линию, которая бы их разграничивала. Линней утверждал это весьма недвусмысленно, и не только в приватной переписке, но и в опубликованных работах. Конечно, в условиях своей эпохи Линей не сделал, да и не мог сделать последнего и решающего шага объяснить высочайшую степень сходства между человеком и другими приматами единством их эволюционного происхождения. Это случилось только спустя столетия. Но к этому времени почва была уже хорошо подготовлена. В вопросе сходства человека и животных Линей не был абсолютным первопроходцем. Ещё в XVI веке европейские анатомы сопоставляли между собой скелеты человека и других позвоночных, например, птицы, и наглядно показывали, насколько они похожи. Однако только благодаря трудам высокому авторитету и всеевропейской славе Линея, идея о том, что человека нельзя отделять от других представителей животного мира, особенно приматов получила широчайшее распространение. Но вот что интересно, в европейской культуре ещё со времён средневековья глубоко укоренилась идея генеалогии. Царствующие особы, высшая аристократия и подражающие ей знать помельче были буквально помешаны на родословных и поисках предков, желательно под древнее и пословнее. Это было характерно как для Западной, так и для Восточной Европы. Православный царь Иван IV Грозный считал себя потомком свершенного язычника, римского императора Августа, и немало гордился этим. Составление родословных и генеалогических древ было широко распространено за много веков до Линнея и Дарвина. Уже в Ветхом Завете можно найти рассказ о происхождении трех основных рас человека – семитов, хамитов и ефедитов, от трех сыновей про отца Ноя. Да и различных родословных в библейских книгах можно найти множество. Но как же трудно и долго пробивала себе дорогу мысль о том, что генеалогическим родством могут быть связаны не только члены монарших фамилий, но и животные, и растения – В фрагменте Линнеевской системы вполне можно усмотреть нечто похожее на генеалогическое древо, в котором современные представители кошачьих ведут свой род от единого предка, бывшего одновременно предком не только их, но и всех остальных отрядов класса млекопитающих. Конечно, это сходство до некоторой степени поверхностно. Нельзя рассматривать Линнеевскую древовидную систему как прямое и полное отражение родословной животного мира. Она отображает отношение между видами по их сходству, а не по родству, подобно тому, как иерархическая лестница подчинения, принятая в армейской среде, не имеет ничего общего с кровным родством. Линей многого не знал, в чём там добросовестно заблуждался. Порой отдавал дань предрассудкам, и расхожим идейм своего века. Классификация животных, основанная только на их сходстве, может быть обманчива. Мы ещё не раз с этим столкнёмся. Линней зачастую переоценивал степень сходства и различия, что порождало ошибки в его классификации, о которых можно прочитать у историков зоологии. С чего стоит, к примеру, курьёз, когда он счёл скромно окрашенную самку кряквы и нарядного селезня самца разными видами уток и придумал им разные научные названия. Не менее удивительным кажется нам его решение поместить носорога в отряд грызунов, то есть в одну группу с крысами, мышами, хомячками и шиншиллами. Само собой разумеется, что эти ошибки полностью противоречат современным взглядам на эволюцию и систематику птиц и млекопитающих. Однако на фоне гигантского объёма работы, проделанном князем ботаников, число таких досадных промахов крайне невелико. И всё же Лениевская иерархия, взятая в самом общем виде, словно бы напрашивается на то, чтобы ей придали некое эволюционное содержание. Опять-таки, почти 100 лет должно было пройти до того, как это было сделано. Перенесемся же сейчас на эти сто лет вперед, минуя множество интересных людей и идей, о которых я бы хотел рассказать подробнее, но, наверное, уже в другой раз и в другом месте. Обратимся к трудам Чарльза Роберта Дарвина, которого по праву относят к числу величайших ученых всех времен и народов. Историю биологии как науки нередко делят на два этапа – до и после Дарвина. Действительно, именно он полностью изменил не только научные представления о происхождении живых организмов, но и очень сильно повлиял на всё мировоззрение современного человечества. При этом, вопреки расхожему представлению, Дарвин не открывал эволюцию, а о том, что виды живых организмов могут изменяться с течением времени и давать начало другим видам, натуралисты догадывались давно. Но только Дарвин смог создать объясняющую это теорию эволюции, убедительную, если не для всех, то для многих из его современников-биологов. Он собрал и изложил в логической последовательности обширный материал, взятый из наблюдений над животными и растениями, а также предложил концепцию естественного отбора, которая помогала объяснить Как именно эволюция происходит? В своём главном труде О происхождении видов путём естественного отбора английский учёный выдвинул и обосновал идею о том, что все виды живых существ связаны между собой кровным родством, и их родственные отношения могут быть представлены в виде огромного, сложно ветвящегося родословного древа, листьями которого являются ныне живущие виды. а корням некий гипотетический первопредок, живший невероятно давно. Теперь-то мы знаем, что им был наш знакомец Лука. Так в естествознании, а потом и в массовой культуре получило распространение метафора древа жизни, общего родословной всех современных и вымерших существ, не исключая и человека. Если Ленней, кропотливый собиратель фактов, констатировав высокую степень сходства между человеком и высшими приматами, на этом и остановился, то Дарвин ставил вопрос по-другому. Человек и человекообразные обезьяны очень похожи, но почему? Ответ Дарвина состоял в том, что это сходство определяется родством, а в конечном итоге общностью происхождения всех современных приматов от единого предка. от которого им и мы достались в наследство общие признаки. Конечно, это был универсальный ответ, помогающий объяснить очень многие случаи сходства, как близкого, так и отдалённого, то есть не только человека с другими обезьянами, но и домашней кошки с львом, курицы со страусом, кузнечика со сверчком. Исследуя сходство между животными, можно не только размещать их в рамках системы, как это делал Ленней, но и высказывать определённые догадки об их родственных отношениях друг с другом. Происхождение видов это серьёзный научный труд, написанный отточенным и суховатым учёным стилем. В нём всего одна иллюстрация, но настолько важная, что на ней надо остановиться подробнее. Она позволяет понять эволюционную закономерность, которую Дарвин назвал принципом дивергенции признака. В самом общем виде она состоит в том, что с течением времени потомки одного предкового вида становятся всё менее сходны между собой, словно бы отклоняются. Таково буквальное значение латинского слова дивергео от своего прародителя. Каждый из них занимает свою специфическую экологическую нишу и вынужден адаптироваться к ней, изменяясь в ходе этого приспособления. Общий предок всех млекопитающих по внешнему виду и размерам, вероятно, напоминал современную землеройку. Но именно от него, за миллионы лет последующей дивергентной эволюции, возникли такие разные существа, как синий кит и выреблют и нетопырь. Знаменитый дарвиновый вьюрки на Галапагосских островах тоже продукт дивергенции, как и комнатные дамские собачки, субтильные и трусоватые, столь не похожие на своего свирепого предка, которого Карл Линней назвал Canis lupus. Диаграмма, приведённая в Происхождении видов, это пример родословной, но родословной гипотетической. с помощью которой Дарвин провел мысленный эволюционный эксперимент. Вот почему вместо названий конкретных видов и родов мы видим на этой схеме только какие-то алгебраические знаки и римские цифры. Что значит вся эта алгебра родства? Как читать схему? Первым делом усвоим, что это абстрактное родословное, подобно реальным генеалогиям, развертывается во времени. По словам Дарвина, она охватывает 14 тысяч поколений. Латинскими буквами обозначены роды, а бегущие от них пунктирные линии – это виды. Нижняя часть диаграммы соответствует глубокой древности. А буквы от А до Л обозначают 11 предковых родов. Неважно, какая именно группа животных или растений имеется в виду. Суть от этого не меняется. Римскими цифрами от 1 до 14 обозначены последовательные геологические эпохи от самой древней, первой, до современной, 14-й. Значками от А в 14 степени до З в 14 степени Дарвин обозначил ныне живущие формы. Мы видим, что 11 предковых родов имели очень разную эволюционную судьбу. Роды B, C, D, H, K и L довольно скоро вымерли, не оставив потомства. Род I просуществовал очень долго, практически не изменившись, но потом тоже исчез с лица земли, так и не породив ни одного потомка. А вот роды A и I оказались, напротив, очень успешными, особенно первой, который стал родоначальником целой генеалогии, очень разветвлённой и продолжающейся до наших дней. Потомки этого рода многие ныне живущие существа. Но они, наши современники, уже очень не схожи как друг с другом, так и с их далёким прародителем. Замените безликого анонимуса А на предка всех млекопитающих или птиц, или моллюсков. и всё встанет на свои места. Если A, это миниатюрный чёрный, похожий на землеройку протозверь, бегавший под пологом триасового леса, то А в 14 степени, Б в 14 степени, И e в 14 степени и им подобные вполне могут соответствовать современным маржам, антилопам и орангутанам. Как пишет сам Дарвин, По принципу постоянной склонности к дивергенции признаков, чем новее какая-нибудь форма, тем более она будет, вообще говоря, отличаться от своего древнего предка. Отсюда понятно то правило, что наиболее древние ископаемые наиболее отличаются от ныне существующих форм. Но дивергенция, хотя она и очень часто встречается в эволюции, вовсе не является неизбежностью. Взгляните, род Ф на диаграмме в течение 14 тысяч поколений почти не изменился и не дал ни одного потомка. Он так и дошел до наших дней в виде некоего живого ископаемого, чудом сохранившегося реликта мезозойского или даже палеозойского времени. Чарльз Дарвин не нарисовал на своей схеме единого предка всех современных организмов – сирич лука. Но если мысленно проложить линии, ведущие вниз от родов от Эй до Эл, то они сойдутся в некой начальной точке, которая и будет соответствовать корню эволюционного древа. Об этом предке в происхождении видов написано мало и как бы вскользь. Дарвин понимал, что для обоснованных рассуждений по этому вопросу современная ему наука почти не имеет твердо установленных фактов. Вообще, говоря об эволюции, он предпочитал ссылаться на хорошо известные и детально изученные явления, например, на селекцию домашних животных и культурных растений. В ней он видел ближайший, хотя и рукотворный, аналог того, что происходит в живой природе. О том, что случилось в самой тьме веков и не задокументировано палеонтологическими находками, Дарвину рассуждать не очень хотелось. Тем не менее, на последних страницах своего труда он недвусмысленно заявил, что все органические существа, когда-либо жившие на земле, могли произойти от одной первобытной формы. Причём это касается не только животных, но и растений, тоже восходящих к этому первопредку. Его величие, продолжает автор. В этом воззрении, по которому жизнь с её различными проявлениями творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм причём все современные формы жизни являются потомками тех которые жили задолго до кембрийской эпохи и обычная последовательность поколений ни разу не была прервана и никогда никакие катаклизмы не опустошали всю землю Упоминание о творце в последнем абзаце происхождения видов немало озадачивало историков науки. Что оно означало? Уступку мнению широкой публики? Но написанное в предыдущих главах книги уже и так было хлёстко пощёчено общественному вкусу. Или же, не зная практически ничего о возникновении жизни, Дарвин прибег к общепринятой тогда в научных кругах Ссылки на гипотезу сотворения. Впрочем, заключительный реверанс в сторону творца никого из современников Дарвина обмануть не мог. Его набожная супруга всерьёз опасалась, что обнародовав это сочинение, он погубит свою бессмертную душу. и они не смогут воссоединиться после смерти в раю. На Дарвина немедленно посыпались обвинения в безбожии, потворстве о морализму и прочих нехороших вещах. Хотя происхождение видов по своей форме и содержанию было научным трактатом, посвященным сугубо биологическому вопросу, его влияние на философию, социологию и богословие оказалось огромным. с ветием эволюционной теории, если принимать её всерьёз и до конца, необходимо было радикально пересмотреть устоявшиеся и священные авторитетом всех христианских конфессий представления о человеке, его прошлом и настоящем, о происхождении жизни на земле и всех населяющих её существ. Это была подлинная научная революция, дарвиновская революция. Учёный мир, да и вся образованная Европа, немедленно разделился на два лагеря за и против Дарвина. Сам он, по характеру своему не склонный к публичной полемике, активной пропаганде своих идей и жёстким баталиям, предпочитал следить за борьбой, развернувшейся вокруг его теории, из сельского уединения, сохраняя образ жизни учёного джентльмена. для которого наука не средство построения карьеры и не способ заработка, а скорее респектабельное хобби. Дарвин почти не участвовал в словесных и печатных дискуссиях, разгоревшихся вокруг его теории, и сосредоточился на написании новых книг, в которых рассматривал отдельные вопросы эволюционной теории. В битву на его стороне вступили несколько молодых полных энергии и задора ученых, обладавших знаниями, темпераментом и бойцовскими способностями, необходимыми, чтобы сделаться соратниками, паладинами или даже бульдогами Дарвина. Как их только современники не величали. В Англии металл грома и молний в своих противников Томас Гексли, Хаксли, любитель участвовать в публичных диспутах и печатать дискуссионные статьи. Он обрушил всю мощь своего интеллекта и полемического таланта на голову не только учёных скептиков, но и добропорядочных викторианских леди и джентльменов. Уже в 1863 году он издал книгу Свидетельство о положении человека в природе. Evidence and the Man's Place in Nature, где детально обосновал в ней концепцию эволюционного родства человека и высших приматов. Вопрос тщательно обойдённый Дарвином в происхождении видов, к которому он обратился только в 1871 году, издав своё собственное сочинение на эту тему. Ох, и ругали же Гексле за эту ересь напышные викторианцы. Ещё одного, и не менее талантливого сторонника Дарвина обрёл в Германии. Эрнст Гекель был прирождённый спорщик, агитатор и боец. Получив прекрасное медицинское и биологическое образование, он много путешествовал, опубликовал ряд серьёзных трудов в области зоологии и в начале 1860-х годов стал преподавателем Йенского университета, в котором проработал до конца своих дней. В отличие от Дарвина, этот учёный имел склонность к разного рода публичной активности. Он любил похвастаться на профессорской кафедре, любил делать широкие научные обобщения, даже если они не всегда и не во всём опирались на твёрдо установленные факты. Имел вкус к философским рассуждениям и, last but not least, к созданию новой научной терминологии. Одно из изобретённых им слов экология, известно сейчас всем и каждому. Почти всю свою научную жизнь Геッケль посвятил дальнейшему развитию и пропаганде дарвиновской теории. Правда, некоторые её моменты он понимал довольно своеобразно и не всегда в духе самого Дарвина. Однако его университетские лекции, а ещё более многочисленные статьи, памфлеты, философские трактаты и публичные выступления сыграли огромную роль в распространение эволюционных идей не только в Германии, но и во всей Европе. Книги Геккеля переводили в разных странах, в том числе и в России, и они приобрели им немалую известность. Современники называли его немецким Дарвином. Геккеля увлекла дарвиновская идея об эволюционном единстве всех живых организмов, об их происхождении от общего корня. Но если сам Дарвин практически не высказывался на темы, кто от кого произошёл, в происхождении видов нет ни одной конкретной генеалогии, то Геккель поставил перед собой цель реконструировать полную родословную и животного, и растительного мира, а также отыскать кандидата на роль первопредка всех живых существ. В этих поисках он опирался на свою колоссальную эрудицию и детальное знание морфологии и эмбриологии организмов, в первую очередь животных, верной привычки к словотворчеству, он предложил два важных новых термина: антогенез индивидуальное развитие конкретного организма, и филогенез историческое развитие отдельных групп. Так мы можем говорить о филогенезе лягушек, кареловых полипов или хвойных растений. Раздел биологии, занимающийся выяснением эволюционного родства, стал называться филогенетикой. Все эти термины оказались удачными и в наши дни общеприняты. Чтобы восстановить этапы филогенеза или, выражаясь немного по-другому, реконструировать филогению, Геккель пошёл по тому же пути, что и Линней. Он опирался на морфологическое сходство, в том числе сходство эмбрионов. но не с целью построить систему организмов, а с тем, чтобы определить, кто от кого произошел и в какой последовательности. Результат реконструкции выражался графически в виде родословного древа. Одно из самых знаменитых древ, составленных Гекелем, это генеалогическое древо рода человеческого. Репродукции с него часто можно увидеть в трудах по истории биологии. Поговорим о нем подробнее. тем более, что оно весьма примечательно. Начнём с того, что это древо не только в переносном, но и в буквальном смысле. Геккель был превосходный рисоващик, и в юности колебался между желаниями стать учёным или профессиональным художником. У него было художественное чутье. Его древо имеет ствол, ветви и вполне себе прорисованную кору. Листья, вправда, нет. Вероятно, нарисовано древо зимой. Названия отдельных групп организмов помещены на ветвях, которым они соответствуют. Ствол всего один. Прямая эволюционная дорога ведёт от каких-то загадочных монорен, расположенных у самого корня, к людям, меншен, которые образуют самую верхнюю ветвь. По пути к человеку одна за другой отходят боковые ветви. Инфузории губки, насекомые, рептилии. Все они убегают в сторону от магистрального пути, по которому развивалась природа. Это древо антропоцентрично. Человек по неволе воспринимается не только как вершина, но и как цель эволюции, на вершей ствола. Гегель как будто бы подводит своих читателей к мысли, что человек самое совершенное творение природы, апогей всей биологической эволюции. Конечно, это неверно. Каждый из ныне живущих видов в какой-то степени является венцом и наивысшим достижением эволюционного процесса, но только в своей собственной филогенетической линии, не имеющей ничего общего с родословной человека. Современные биологи считают, что никакой заданной цели у эволюции нет. Само появление на Земле гумо-сапиенс – событие заранее не запрограммированное и, видимо, даже не ключевое. Вполне могло случиться так, что наш вид никогда бы не возник, но биосфера при этом развивалась бы, как ни в чем не бывало. Вымирание человека разумного как вида выглядело бы трагедией с гуманистической точки зрения, но никак не с биосферной. Чем бы оно ни было вызвано, ядерной зимой или глобальной экологической катастрофой, эволюция жизни на Земле на этом не прекратится. Даже в случае самых апокалиптических сценариев, предполагающих исчезновение вместе с людьми всех высокоразвитых организмов, на планете наверняка сохранятся микробы, которые смогут дать начало новому витку эволюции. И если выживет только один вид бактерий или архей, Он вполне согласится на роль нового Лука. А такого Лука версии 2.0 снова произойдут существа, напоминающие современных животных и растения. Они не будут точными копиями нынешних, но адаптируясь к разнообразным экологическим нишам, станут эволюционировать в схожих направлениях. Сложнее предсказать, появится ли вновь на земле разумный вид. Но если такое уже случалось единожды, то вполне может произойти вновь. Гекелевское антропоцентрическое представление об эволюции вполне соответствовало духу XIX столетия с его безоглядной верой в прогресс, веры, убитой в ходе Первой мировой войны. По словам весьма консервативного философа Юзефа Бахинского, сущность этой веры состояла в следующем. Человек в основе своей существо прогрессивное и как род всё более совершенствующееся это проявляется во всём в мировоззрении человек переходит от суеверий к науке в науке он приобретает всё более глубокие знания с помощью техники во всё большей степени овладевает миром в сфере морали постоянно совершенствуется в политике изобретает всё более прогрессивные формы правления, в искусстве создаёт всё более прекрасные произведения. А поскольку прогресс приводит к таким выдающимся успехам, то первым и священным долгом всякого нормального человека является служение ему, подчинение этому служению всего и вся. Идея прогресса легла в основу многих политических учений, созданных в то же время, что и гекелевская филогенатика. Для Карла Маркса история рода людского предстаёт в виде серии последовательных формаций, сменяющих друг друга на пути к уже известной цели коммунистическому обществу. Достигнув её, историческое развитие человечества, видимо, должно прекратиться, ведь коммунизм это идеальное состояние социума, лучше которого Ничего и помыслить невозможно. Такой же неуклонный прогресс, философствующие биологи конца XIX века обнаруживали и в природе, который понадобились миллиарды лет, чтобы на планете возник вид Homo sapiens. Эта идея благополучно пережила все революции и мировые войны. Ещё лет 40 тому назад советский читатель мог встретить в научно-популярных книгах точно такой же по духу эволюционное древо, с человеком разумным как вершиной и венцом всего. Обратите внимание, что это грубая схема, не только антропо, но и животноцентрична. Хотя на рисунке показано развитие организмов на земле, и схемы напрочь выпали все до единого прокариоты. А растения, куда надо понимать автор рисунка, поместил и грибы. занимают очень скромное место в правом нижнем углу. В последующих главах у нас будет возможность познакомиться со взглядами современных филогенетиков и убедиться в том, что подобный животноцентризм крайне далёк от реальности. Кстати, мы совсем позабыли про тоинственных монорен, которые Гекель поместил у основания стволам эволюционного древа. Монеры от греческого монерис одиночный единственный это ещё один новый термин введённый немецким дарвином для обозначения совокупности наиболее просто устроенных одноклеточных микробов которым вполне справедливо он приписывал роль первопредков всех живых организмов фактически моноре это то, что мы сегодня называем прокариотами дадим слово самому эрнсту гекелю Монеры суть истиннёр организмы без органов. Всё их живое тело в совершенно развитом состоянии представляет только один простой комочек протоплазмы, вовсе не имеющий ядра. Это и особенности настоящей клетки. Размножение их совершается самым простейшим образом делением. Монеры могут считаться древнейшими прародителями всех остальных организмов. Это уже шаг вперёд по сравнению с происхождением видов, в котором говорилось об общем предке всех живых существ, но не было никаких конкретных предположений о том, кем он был и как выглядел. Фактически, Геккелевская гипотеза Моннер предвосхищает современную концепцию про дедушки Лука. Естественно, с поправками на состояние биологических знаний в последние трети позапрошлого столетия. После Гекеля идея происхождения всего живого от прокариот стала в биологии общепринятой. Но Гекель не ограничился родословием человека и монорам. В последние десятилетия XIX века он опубликовал фундаментальный трёхтомный труд, 1780 страниц, озаглавленный Систематическая филогения. За систематий филогении в котором изложил свои взгляды на происхождение и родственное отношение всех, буквально всех-всех-всех, известных тогда живых существ, от прокариот до гумо-сапиенс. Можно увидеть в этом аналог линнеевской системы природы. Только у Гекеля акцент был сделан не на классификации организмов, а на реконструкции их родословной. Но судьбы этих трудов сложились совсем не схожим образом. Сочинения Линнея до сих пор знают и используют современные ботаники и зоологи. А трехтомник Геккеля известен лишь специалистам в области истории биологии. Его филогенетические реконструкции по большей части оказались неудачными и были сданы в архив. Виной тому и недостаточность знаний о животных и растениях. и склонность самого Геッケля к смелым, но не всегда подтверждаемым фактами гипотезам. В те времена установить родственные отношения между всеми группами живых организмов было объективно невозможно. Эта задача не выполнена и по сей день. Хотя технические средства и методы, доступные современным учёным, по эффективности многократно превосходят средства, доступные Геッケлю. нехватку твёрдо установленных данных, он смело высполнял гипотезами и догадками. Аналогично поступали и его последователи. Так что в конце XIX начале XX века в зоологии накопилось множество противоречащих друг другу филогенетических гипотез, и разобраться в этом хаосе было чрезвычайно сложно. Филогенетика совсем молодая наука, вступила в период затяжного кризиса. Многие талантливые молодые биологи предпочли обратиться к другим отраслям биологии, основанным на экспериментальном подходе, который, как им казалось, даёт более точные и объективные знания, чем спекуляции в гекелевском духе. Вторая половина позапрошлого века пепуха расцвета физиологии и эмбриологии животных. На рубеже веков К ней присоединилась генетика. В те же самые десятилетия состоялись крупномасштабные экспедиции в разные экзотические страны, а также впервые была получена информация о животных, населяющих глубины морей, ранее совершенно неведомых. Во времена молодости Дарвина некоторые исследователи утверждали, что глубже 550 м жизнь в океане вообще невозможна. Это было блестяще опровергнутое уже в последней четверти XIX века. Объём доступных биологам информации стал расти лавинообразно. Некоторым казалось, что филогения Геккеля и его сподвижников поможет разобраться в этих новых данных. Как выразился спустя несколько лет после смерти Геккеля выдающийся русский зоолог Владимир Николаевич Биклимищев, Это было время, когда головы человеческие не могли, как следует, переварить массу хлынувших фактов. И ввиду этого были приложены все усилия, чтобы затискать их хоть в какие-нибудь грубые, но наглядные схемы. Наверное, это было неизбежно. Вряд ли Геккель сам до конца осознавал, как грандиозна и трудна поставленная им задача. И что даже усилия и многих нескольких поколений филогенетиков решить её невозможно. Он торопился, фантазировал, чертил сложно ветвящиеся древа, выпуская в свет один увесистый том за другим. Параллельно с этим печатал философские трактаты и даже задумал сделаться основателем новой религии, религии разума. Она же монистическая религия, утверждая, что чистую истину можно отыскать только в храме естествознания. Прошло полтора века. Сейчас мы можем отделить ошибки и заблуждения Дарвина, Гексли, Геккеля и других менее известных ранних эволюционистов от позитивного вклада, который они сделали в науку. А вклад этот огромен. В биологии прочно утвердилась идея развития. Великая мысль о единстве всех живых существ и о человеке, который уже не был избранным существом, созданным совершенно обособленным от других видов. На человека стали смотреть как на часть природы, один из множества видов, возникших естественным путём в ходе биологической эволюции, несовершенный, не богоизбранный, не отделённый пропастью от других животных. уникальны лишь тем, что способен познавать самого себя. По крайней мере, это единственная специфичная для гомо-сапиенс черта, которую смог отыскать великий классификатор Линней. Дарвин и Геккель поставили задачу реконструировать полное родословие живых существ, нарисовать полное древо жизни. В их время она не могла быть выполнена. Филогенетиком предстояло вступить в долгую схватку со страшным врагом, кровожадным и ненасытным богом Кроносом.